Глава 60. Сильно мне нужны напарники. Никто толком особо ничего не знал о Данди, как-никак два года он не подавал никаких признаков жизни, да и до этого не отличался какими-либо выдающимися достижениями, чтобы наводить справки о нём. Единственное, что было известно, его способность Икс имела атрибут элемента воздуха. На четырёх линиях хоть и шли сражения, но все вели себя весьма осторожно, Никто не хотел стать причиной поражения своей команды. Только беспощадные убийцы и Голдвилл все продолжали сражаться на полную катушку. Тем не менее, пусть их обмен любезностями выглядел весьма свирепо, даже они не забывали о своей безопасности. Несомненно, они также в первую очередь ждали ошибки своего оппонента. Голдвилл очень уверенно сохранял оптимальную дистанцию между собой и противником. Оптимальную, потому что он в любую секунду мог сблизиться настолько, чтобы моментально нанести сокрушительный удар. Впрочем, двое танков тоже стали более возбуждёнными. В своих совершенно лишённых разнообразия жестоких ударах они, казалось, уже дошли до того момента, когда были уже не в силах остановиться. В этом-то обиданцы с монорадцами походили друг на друга. Они могли биться без отдыха, пока не упадут замертво. Одинаково высокомерные, одинаково самовлюблённые, бой и Бат опьянели от этой битвы. Произошло ещё одно сотрясающее землю столкновение, и всем стало понятно, что их способности обоих активировались на полную. Видимо, они уже потеряли связь со здравым смыслом, и никто их уже не вразумит. Два меха продолжили напирать друг на друга, нельзя не отметить, что масса у них была весьма внушительной. Будь на месте одного из них какая-нибудь лёгкая модель, то она бы точно не выдержала и одного подобного столкновения. Когда ожесточённый бой дошёл до своего пика, Присутствующим наконец-то открылась та разница в силе между соперниками, которая изначально была не особо заметна. Бэй восстанавливался гораздо быстрее. И вот он уже достал свой меч и кинулся на противника, делая большой замах. Ройбат замешкался лишь на мгновение и почти сразу же потянулся к своему мечу, но вытаскивать его было уже слишком поздно. Максимум, что он сможет, это попытаться защититься правой рукой. Очевидно, в этот раз всё решит битва между танками. Бэй возбуждённо проорал. «Да здравствует Абидан!» «Разве сможет рука выстоять против его меча?» «Да он сейчас всего противника напополам разрежет, а не только руку!» «Бах!» Все присутствующие смотрели на Минотавра Бэя и оказались сильно удивлены, обнаружив под его мечом голубое сияние. Рой бат успел активировать энергетический щит?» «Невозможно! Он бы попросту не успел это сделать. Неужели...» «Это его способность X. За несколько секунд до этого Оливейдус уже сообразил, что дело плохо. Данди явно приготовился к атаке, как его мех вдруг неожиданно исчез. В следующее мгновение дух дракона появился возле Роя Бадда, защитил его своим щитом и пронзил мечом Минотавра насквозь. Всё произошло просто моментально, но Рой Бод был явно к этому готов. Нисколько не промедлив, он вынул свой меч и стал отступать. В то же время вся команда Соколов стала перестраиваться, щит дракона занял место в авангарде. Вся публика замерла в ожидании, что только что произошло. Мех Данди совершенно неожиданно испарился, и спустя меньше чем через три секунды возник рядом с Роем Баддом, прикрыл товарища своим воздушным щитом и одновременно с этим расправился с его противником. «Вот это контроль ситуации, вот это способности!» Джан Шайн тоже широко открыл глаза на происходящее. У него не было сомнений, что это было применение пространственной способности Икс, только немного отличной от его собственной. Данди смог совершить скачок на более дальнее расстояние, но, кажется, для совершения прыжка ему нужен посредник. Тем не менее, она всё равно просто невероятно крутая. Произошедшие только что сцене не удивились лишь Дзянь Зэхау из «Ледного пламени» и Ян Пани с командой «Тёмные волки». Включая Данди, они все являлись старыми противниками и потому уже имели примерные представления о способностях друг друга. Единственное что, теперь они все стали немного сильнее, чем в прошлом. А так они уже давно сказали своим, что против команды Соколов под командованием Данди всегда нужно быть готовым к битве один против двоих. Ситуация на арене изменилась. С полученным преимуществом Соколы решили пробиваться вперёд. Убийцам же следовало уйти в оборону и оказывать сопротивление. Ведь бегать за ними по всей карте никто не станет. Соколы просто возьмут и направятся прямиком к их энергетической башне. В таком случае, учитывая, что они выдвинулись раньше, их боевые навыки, они без проблем займут место победителей. Однако даже если обеданцы выберут оборону, им всё равно придётся совсем несладко В конце концов, они остались четвером против пятерых. Тем более, что у них теперь нет танка, а у монорасцев он цело невредим. Что же выберет Эливейдус? Взгляды зрителей устремились на студентов из Абидана. Однако они выглядели все так же спокойно, их сосредоточенные выражения лиц совсем не изменились, видимо, ничто не способно лишить их фирменной самоуверенности. Далеко-далеко от места действия, военная академия Абидана, также всё было очень спокойно, все здесь сидели, не выражая никаких эмоций. Независимо от того, выигрывают они или проигрывают, эти люди всегда остаются невозмутимыми. Такая закалка действительно восхищала. В Монорасе же не прекращались радостные возгласы. Преимущество теперь на их стороне, к тому же Данди – идеальный капитан. Его решение наступать казалось всем здесь абсолютно правильным. Если бы они уничтожили, например, разведчика Абидансов, то стоило бы продолжить противостояние в центре карты. Но раз уж у них появилось преимущество в наличии тяжёлого меха, им действительно нужно держаться вместе и наступать на базу противника. Сомнения? У Али Вейдуса не было никаких сомнений касательно того, что именно им стоит предпринять в сложившейся ситуации. Когда обиданцы собираются вместе, против них уже точно никто не устоит. Лицо Марса на трибуне также не выражало никаких эмоций, казалось, он даже несколько не волновался за провал своего братишки. На многие люди всё равно продолжили смотреть в сторону обиданцев и даже стали слышны разные шуточки. Как-никак, успех вызывает зависть, и некоторые зрители уже давно мечтали увидеть, как кто-нибудь пошатнёт и втретёт этих ребят. Какая наглость! Являясь сильнейшим бойцом команды, Марс решил даже не участвовать в этом бою. Он совершенно несерьёзно отнёсся к данди и вот она расплата. Команда убийц богов также перестроилась. Тиран занял позицию спереди, и план Ливейдуса стал всем очевиден. Он встал во главе, чтобы лично разгромить соперников. Но однажды он уже пытался провернуть нечто подобное, и у него это не получилось. В тот раз его команда потерпела поражение от династии королей Лиера. Сейчас же их противниками были монорассы под управлением Данди, а Данди считался сильнее Лиера. Только вот Эливейдос не располагал достаточным временем для сомнений, его тиран тут же пули ринулся вперёд. Предсказание Соколов оказалось абсолютно точным. Поэтому они тут же разбежались в рассыпную. Моноросцы хорошо изучили главный козырь Ливейдуса – взрывающая и сотрясающая вся способность Икс. Возможно, у неё имелись и ещё какие-то дополнительные эффекты, но самые сильные её чертой всё же являлась именно мощь. Только Ройбат не стал отходить, его целью стало заблокировать Ливейдуса, как-никак он управлял танком, и потому уничтожить его с одного удара просто так не удастся. Бах! Почти в тот самый момент, когда Оливейдус настиг Бадда, Данди первым бросился в атаку. Его лазерный меч наполнился скоростью ветра, в то же время снайпер Кассия выстрелила в Оливейдусу зарядом, наполненным X-энергией. Её способность X называлась вспышка, это должно было ослепить обиданца. Немного восстановившие силы Рой Бадд вновь стал испускать вокруг себя силу земли, Джоу Йо и Бибета стали обходить Оливейдуса с двух сторон и тоже активировали свои способности. Джоу-Йой мог вызывать высокочастотные колебания, а Бибета обладал проникающей силой металла. Это было ещё более жестоко, чем в прошлый раз в битве с Династией Королей. Даже энергетический щит под напором стольких разных способностей Икс не выдержит. Бам-бам-бам-бам-бам! копье и щита Ливейдуса превратились в оборонительную ширму. Публика оказалась ошеломлена. Возможно, энергетические щиты могут помочь в защите от физических атак... Однако ничто не поможет против такого количества разных их способностей. Как? Но потом произошло кое-что ещё более странное. А Ливейдус не только смог защититься, у него ещё остались силы, чтобы отскочить и оказаться прямо перед Голдвиллом, которого он тут же проткнул насквозь своим копьём. Техника Повелителя Небес – неумирающее тело! Тем временем остальные абидансы были уже тут как тут. Настало время для контрудара. Беспощадный убийца, обладающий несокрушимой мощью на средней дистанции, попросту изрешетил разведчика Монорасцев. Атака Синь-Б оказалась перекрыта баддам но на самом деле он этого и добивался. Главное, чтобы тяжёлый мех противника отвлёкся. После ликвидации Голдвилла Оливейдуса уже было не остановить, сила тирана была просто невообразимой. Следующим его действием стало выставить перед собой свой большой щит и активировать ракету. На самом деле, в полной мере использовать данные умение тирана на таком расстоянии было весьма сложно. На пилота оказывалась очень большая нагрузка. Но Али Вейдус больше походил на машину, чем на человека. Он выдержал нападение с применением пяти способностей x что ему стоит выполнить такой простой приём. Бах! Тиран двинулся вперёд, однако Данди решил попробовать его остановить, встав перед ним и выставив перед собой свой воздушный щит. По сути, этот щит не мог выдержать много урона, однако это должно было либо прерывать выполнение ракеты, либо как минимум снизить скорость тирана. Но Данди всё же недооценил Оливейдуса. Он не танк, чтобы полагаться лишь на свою грубую силу. «Повелитель небес, лед сам к небу!» Тиран опрокинулся, двумя руками уперся в землю и пнул духа дракона ногой, при этом сосредоточив в ней силу своей взрывной способности X. Конечно, этот удар не оказался смертельным. Смертельным был удар меча в спину. Си-Вэй не настигла свою цель. Она подкралась незаметно. Способность девушки походила на способность Луфея. Она могла влиять на психическое состояние противника, из-за чего тот переставал замечать очевидные вещи. В обычной ситуации на Данде такой приём не сработал бы. Но в командной битве всё по-другому. Хотя Данде перед тем, как взорваться, всё-таки смог ответить ударом на удар... Его меч, наполненный энергией леденящего воздуха, зацепил жреца преисподней Это уже не могло спасти положение. Прошло ещё несколько секунд, и Абидан одержал победу. Это была не идеальная победа, ведь в командной работе абиданцы явно оказались слабее. Но, чёрт возьми, сильным мне нужны напарники. В этом и есть вся суть абиданцев. Таков Оливейдус. После всего произошедшего студенты Высшей Академии Икс вдруг задумались над одной вещью. Неужели Ливейдус специально проиграл Лиеру? Ведь невозможно, чтобы человек, устоявший против применения пяти способностей команды Соколов, не смог справиться с династией королей. Ливейдус – стальной человек. Тем временем в военной Академии Абидана все по-прежнему было невероятно спокойно, в глазах студентов читалась только гордость, не более. Да здравствует Великая Империя Абидан!